Солнечный пёс. Глава 1. 15 сентября было днём рождения Кевина, и он получил в подарок именно то, что хотел солнце. Кевин, о котором идёт речь, носил фамилию Делеван. Этот день рождения был для него пятнадцатым, а солнце 660 было фотоаппаратом фирмы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 словно она чем-то глубоко озадачена или почувствовала приступ мигрени. Звук ударившегося об пол фотоаппарата вывел ее из этого состояния, она взвизгнула и отпрянула назад. При этом она зацепилась за ногу Мэг и потеряла равновесие